Страница 829, письмо 329, Софья Андреевна Толстой, 1878 год, марта 4 Тула. Поезд опоздал на 3 часа, потом оказалось, что на 5, так что я потерял целый день. Возвращаться не стоило того. Был упущено и много интересного о дочери Рылеева. Примечание первое. Напишу из Москвы. Поезд пришел в 4 часа 15 минут. Лев Толстой. Примечание. 4 марта в Туле в доме Пущиной Толстой увиделся с дочерью декабриста Рылеева Анастасией Пущиной. Конец примечания.